«Спасибо тебе за признание моей правоты хоть в чем-то», — ласково сказал Том. Друг Уиллоу понимал, как ей приходилось тяжело. Она не могла смириться, что убийство Глории Грейнджер не доказано. «Не забивай себе голову моими выдумками», — грустно пошутила Уиллоу. «Я не говорил, что это просто выдумки», — возразил Том. Ты хороший друг, ответила Уиллоу.